Глава десятая. Наказание неизбежно. Выбирая себе убеждения, помните, что однажды они могут обернуться против вас. Магистр Арлин. На работу я успела тютелька в тютельку. Ровно к сроку стояла перед кабинетом мастера Улиуса вместе с остальными новобранцами. Кабинет был заперт в коридоре не души, кроме нас. Это резко контрастировало с главным холлом ведомства, вечно забитым людьми, наполненным шорохами бумаг и скрипом перьев. Здесь тишину отмеряло только монотонное тиканье здоровенных напольных часов, установленных в нише. Я заметила, что в иноземном ведомстве испытывали необъяснимое влечение к ходикам. За каждым поворотом обязательно прятались новые куранты. Всегда крупные, серьезные, почти человеческой физиономии, сложенной из циферблата и стрелок. Неумолимый маятник мерно раскачивался за стеклом, а по серебряной ленте вдоль корпуса велись цитаты из речения «Нет Тенета, книжки, написанные этим хранителем. «Бойся тихой воды, тихой женщины и тихого врага. Лучший друг человека — собака, которая спит с одним открытым глазом. Даже если все спокойно, «Это не значит, что ты можешь уйти с поста». М «Да, смелость в каждом слове». «Дело в том, что у всякого хранителя есть своя специальность. Например, Авена и Карланон — воители. Но Авена скорее нападает, а Карланон защищает». «Рэндом», «Телепат» и «Трикстер». но ответственно за чары и иллюзии, а «Селеста» за флору и фауну. же пророк и хранитель времени. Последнее звучит круто, Но по факту в большинстве историй Тенет предстаёт нервным психопатам, который из-за своей природной чуйки, не имеющей ничего общего с колдовством, бьёт в набат, насильно выталкивая братьев и сестёр на битвы с условным злом. Другие хранители его за это не слишком любят. Сложно любить того, кто постоянно заставляет себя что-то делать. Так и часы с его именем не дают забыться, тикают вдоль всего коридора. «Видимо, как-то раз ретивые завхозы заказали целую партию штук сто, не меньше, и теперь рассовывают, где придется». Знаменитая шолоховская запасливость в действии. Я зевнула и перевела взгляд от часов на коллег ловчих. Мальки не разговаривали, кто-то сидел прямо на полу, читая, кто-то облокотился о подоконник и отрешенно оглядывал улицу. Лишь темноволосые братья-близнецы о чем-то тихо перешептывались, их цепкие взгляды профессиональных сплетников Последовательно обшаривали каждого из нас. Так, так, говорит простак. Утро доброе, доброе утро, дамы и господа. Зазвучал бас, от которого чуть не полопались осветительные аквариумы. Секунду спустя появился и сам мастер Улюс. За ним сели отцоколо серовастенькой машины Тростью. У кабинета не толпимся, излишнего почтения не проявляем. Рокотал начальник, отыскивая в кармане безразмерного плаща связку ключей. «Все пришли. Никто не опоздал. Все пришли отлично. Общаетесь? Не общаетесь. Хуже, но терпимо. Дружными ловчие быть не обязаны. Что мне от вас надо, так это аналитические способности, упорство и скорость реакции». Будто в подтверждении своих слов Улюс резко повернулся, Я обрушил стопку документов, настоявшую у него за спиной девушку. Та от неожиданности едва не упала. «Просыпаемся, мальки, просыпаемся!» Еще громче возопил шеф. От него так и несло безумной бодростью человека, любящего свою работу. Я невольно приосанилась. Мы гуськом прошли в кабинет и расселись по амфитеатру, совсем как студенты в академии. Я заняла самое левое место в дальнем ряду. Когда у тебя всего одно рабочее ухо, волей-неволей выбираешь угловую позицию с широким обзором, чтобы все были спереди и справа. Кадия в шутку называет это стрелковой кочкой. «Ну что, тенави из дома страждущих?» Умастившись за столом, шеф без предисловия обратился ко мне. «Вижу, ты получила за вступительные тесты отлично. Молодец, молодец, возьми с полки огурец. Сложно было полы не сдавать». «Я немножко не поняла ситуации, когда эта полынь принимала у меня тесты, но на всякий случай с улыбкой наклонила голову, а потом чуть-чуть повернула ее вправо-влево. Я надеялась, что истолковать такой жест можно по-разному, может да, а может нет, может шею разминаю, или вообще не услышала вопросы и неловко шевелю конечностями, выигрывая время». «Да!» — радостно продолжил Улиус, выбравший толкование номер один. «Твой куратор-зверь, девочка? Но ты справилась, поздравляю! А ну-ка все похлопали!» Все кисло похлопали. Я чувствовала, что еще немного, и от стыда провалюсь под землю. Получается, тут же человек, который устроил меня на работу, еще и подделал результаты тестов? В реальности я бы никогда не сдала магическое искусство, так что теперь речь идет о полноценной фальсификации». «С ужасом я перехватила взгляд Селии, холодный, напряженный, она что-то подозревает, или боится, что я туповато для должности, после моих-то игр шеи». Мастер Улиус начал читать лекцию. Согласно программе, три раза в неделю у нас новеньких ловчих накачивали знаниями лучшие умы ведомства. Улиус поставил себя лектором на добрую половину занятий. То ли очень хочет считаться лучшим умом, то ли обожает учить, пока не ясно. Сегодня он вещал о культуре и традициях народов Леонасы. Интересно, но не слишком, пересказывать не буду. «Эй, пс! справа от меня раздался шепот. «Как тебе с полынью работается, а?» Я повернулась. Один из близнецов, хитрая улыбочка, жажда сенсации. «А что?» «А ничего, нормальный мужик-то хоть. Что ты имеешь в виду?» «Ну, не каждый так возгордится, что попробует заиметь свой портрет в галерее генералов». Парень поправил бархатный галстук бабочку на шее и подмигнул. «Мне стало любопытно. Я постаралась подстроиться под интонацией собеседника, чтобы он рассказал мне больше». Чу за галерея-то?» «Ты чё?» «Галерея генералов на первом этаже, статуи, портреты. Все изображают генералов улова, тех, кто раскрыл больше 999 дел за два года». «Ого! И что, полынь хочет стать генералом?» «По-любому хочет!» Близнец рубанул воздух ладонью, подтверждая серьезность своих слов. На кафедре мастер Улиус рокотал про свадебные обряды фей. Новичок окинул его скучающим взглядом, зевнул и продолжил. «Быть генералом круче не придумаешь. Слава, почет, надбавка к жалованию, а еще аудиенция у короля и право одной королевской просьбы». «Говорят, вообще любой, на какую наглости хватит. Хоть поместье себе проси, хоть жену из ищущих». Близнец замысловато подвигал бровями. «Видимо, это должно помочь мне представить все плюсы обладания женой из королевского рода». «И у полыни как раз скоро будет два года службы. Пашет не по-детски, чтобы 999 дел раскрыть. Прикинь, как в ведомство пришел мальком, так сразу задал жару» мужик знает чего хочет уважаю вот только Селия его ненавидит вешает на него сплошь висяки и мелочевку с окраин королевства пока туда доедешь уже и день пропал при этом обычно генералами становятся большие начальники с кучей подчиненных а полынь работает сам хотя теперь у него есть ты ха ха вяло я поддержала энтузиазм коллеги информация была безусловно любопытной да не повезло полыни «В кое-то веки обзавелся помощницей, а она я. Сочувствую». Близнец продолжал нашептывать сплетни густые, как гномье хмельное варенье. «Я прислушалась. Будет полезно узнать о полыне как можно больше». В общем, из-за этого дела он совсем озверел. Если оно ему нарушит всю малину с галереей генералов, чую порвет он селью, как тузик грелку. «Отвлеклась, извини. повторись, за какого дела?» «Да из-за того, безнадёжного! Или того самого, как тебе больше нравится!» «Да полынь тебе сам уже рассказал, небось!» Близнец снова подмигнул и задёргал свою грешную бабочку. «Флиртует, что ли?» «Хочу твою версию услышать, нашлась я!» Малёк-коллега плотоядно улыбнулся и зашептал ещё жарче. Ну селия выдало полыни висяк, который уже несколько недель болтался по разным департаментам, и его, прикинь, все игнорировали. Сначала вообще не поняли, что это преступление, потом не могли решить, кому им заниматься. Потом, когда скумекали, что речь о серийных убийствах, засуетились, конечно, но времени, времени-то сколько прошло, и улик по нулям. Селия бац, и полыни его сбагрило под одиночное расследование. «Нет, чтоб комиссию созвать». Малек продолжил. Силия такая злобная с тех пор, как пришлось оперативную работу из-за травмы бросить. Вообще беда. Мне бы тоже не понравилось с костылем валандаться, понимаю. Но стопорить нормальному мужику карьеру — это по-свински. Почему стопорить? Ну, двухлетний срок у полыни через две недели закончится. Чтобы генералом улова стать, надо заявку подать, что начинаешь гонку. И среди твоих 999 дел... Не должно быть ни одного нераскрытого. Если к тебе что-то присобачили официально, изволь разобраться, а с этими убийствами... Ой, вряд ли». Близнец авторитетно покачал головой. Я недоумевала. «А почему Селия так ненавидит полынь <клес> <клес> Тинави, Гамар, это что такое? Дружка нашла голову, потеряла? Мила девица дороже знаний?» За перешептываниями я не заметила, когда подошел и грозно навис над нами мастер Улиус. Рыжая курчавая борода шефа пахла детским мылом. Он загудел. «Я человек добрый, но болтунов на дух не переношу. В качестве штрафа будет вам по дополнительному заданию на неделе. Да не от ваших кураторов, а от меня лично. Любишь кататься? Люби саночки возить!» Мы извинились. Мастер Улиус еще пару минут разглагольствовал о том, как нехорошо перешептываться вместо того, чтобы погружаться в великолепный источник пламенеющих знаний, а потом продолжил лекцию. Я опять наткнулась на подозрительный взгляд Селии, хотела по привычке отвести глаза, но сдержалась. Глава департамента ловчих сказал бы «Враг моего друга! Мой враг! Видимо, визитку вчера Сели дала мне для доносов на куратора». Не знаю уж, чем там полынь насолил этой даме, но, пожалуй, я буду на его стороне на всякий случай, раз уж он такой крутой, что даже он динам и болтливым близнецам нравится. После лекции мальки отправились к своим кураторам помогать. Я спустилась на второй этаж, отведенный для чиновников среднего звена, и нашла кабинет полыни. В верхнем правом углу деревянной двери было криво выцарапано «Удачи, мы тебя любим» и «Сердечко». Я усмехнулась. «Генерал улова, значит». Зайдя внутрь, я присвистнула. До звания чистюли куратору ой как далеко. Помещение было завалено до потолка. Тут находились большое некрашенное бюро, засыпанное документами, два глубоких кресла с вытертыми подлокотниками, пара неудобных стульев, шахматы, раскиданные на журнальном столике, и несколько хаотично стоящих шкафов с распахнутыми дверцами. Будто их занесли в помещение, а потом поленились нормально поставить и бросили посреди комнаты. На полу стояли ящики с уликами, валялись берестяные стаканчики из-под напитков. Ступки газет опасно кренились по бокам. Подоконник оказался куда шире обычного, с расстеленным на нем клетчатым пледом, несколькими подушками и апельсиновым деревом в катке. На пробковую доску в пол стены были приколоты десятки ярких бумажек с заметками. При всем этом бардаке, Кабинет выглядел до странности уютным. Внемлющий, кажется, проводил тут сутки напролёт. В углу комнаты примостилась выцветшая раскладушка, подушку украшала тарелка с остатками сэндвича. Я окликнула коллегу. «Полынь!» Где-то за шкафом послышалось недовольное кряхтение. «Я пришла помогать!» Куратор вылез мне навстречу, разминая затёкшие руки и ноги. «Ах да, привет!» «Ну что, сегодня пойдёшь на свой первый арест». «В смысле?» «А что, думаешь, цват будет и дальше стричь королевскую семью?» «Преступникам место в тюрьме». В ответ на мой недоуменный взгляд Полынь тяжело вздохнул, задумался на секунду, потом нырнул под стол и вылез оттуда со вчерашним имаграфом. «Что ты видишь?» Полынь просянул мне шар, похожий на маленькую планету. «Дурацкое выражение на собственном лице». «Да и поза подкачала. Будешь еще и маграфом пользоваться. Позволь мне сначала выйти из комнаты, ладно?» Он пропустил замечания мимо ушей и нетерпеливо побарабанил пальцами по шару. «Опиши мне спальню Дриады. Небольшая, одно окно, чисто убранное в отличие от этой, много парикмахерских инструментов. Расскажи о них подробнее, можешь приблизить». Я сделала, как он велел. Картинка внутри шара дёрнулась и поехала под моими пальцами. Я пожала плечами. Сват хранит всё в идеальном состоянии. Ножницы вычищены до блеска, нигде не пылинки, а ещё всё новое выглядит очень... современно, что ли? Не жалеет дряда денег на материалы? Вот именно. А теперь посмотри на этажерку у окна. В указанном месте у парикмахерши лежали гребни, разноплановые и очень красивые. Вдруг мой взгляд наткнулся на уродца. Небольшой костяной гребешок с редкими зубцами казался лишним в этом ряду. На рукоятке не хватало нескольких камней. «Видишь, да?» Полынь глянул на меня с азартом. Приблизь еще!» При максимальном увеличении стало видно, что на гребне стоит монограмма «Инициалы АИ в короне, венчающие дерево». Я протянула долгое но куратор упорно молчал. Было ясно, что полынь меня экзаменует. Он хитро щурился и ждал, что скажу. Я сосредоточенно наморщила лоб. Вскоре меня осенило. «Королевская эмблема! Аи! Это случайно не аутурни из дома ищущих?» «Именно, душа моя!» Куратор потер ладони. «Гребень принадлежит королеве. То, насколько плохо он выглядит, свидетельствует об одном из двух. Либо это дешевый потасканный аксессуар, либо антикварная ценность, которую не пощадило время. Учитывая аутурни в уравнении, второе. Я отправил ищеек во дворец, чтобы они проверили догадку, и оказался прав. Зимой у королевы пропал гребень, которым она пользовалась еще в детстве, так же, как ее мама, бабушка и другие женщины рода ищущих. Обнаружив пропажу, горничные испугались, что их накажут за неосмотрительности, и промолчали, понадеялись, что ее величество еще не скоро вспомнит о гребне, а может и не вспомнит вовсе, что и произошло. Ты думаешь, Цват стащила королевский гребень? Она, конечно, фанатка своего дела, но воровать? Тем не менее, своровала, и я знаю почему. Полынь с размаху плюхнулся в одно из замшевых кресел, в воздух взвелось облачко пыли. Куратор искрился удовольствием, объясняя. Дряды верят, что волосы хранят нашу энергию, удачу и ген сильных сторон, если так можно выразиться. Хочешь ослабить человека? Укради его прядь и сожги. Хочешь ему добра? Возьми его волосы и обвяжи вокруг ветки дуба. Хочешь выглядеть как он, используй его гребень для себя. Я представила королеву аутурне, которую мельком видела на паре государственных праздников. Одна деталь вспомнилась очень ясно — шикарные волосы. Ее величество могла завернуться в них целиком, было бы желание, а от блеска ее локонов вслепли глаза, как поют министрели. Я ахнула. Сват хотела волосы, как у королевы, и поэтому пошла на кражу? Да, и она преуспела. Ты помнишь ее прическу? Тоже ведь ничего так. И по свидетельствам очевидцев... «Волосы отросли за пару месяцев. Очень интересно, не находишь?» Я уселась во второе кресло, фиолетовое, и подтянула ноги к груди. «Так мне лучше думается». Получается, из-за этого Баргист явился к Цфат. Дриада вместе с гребнем заполучила частицу королевской энергии и стала как бы своей, сошла за срединника. Куратор довольно кивнул. «Умничка! Да, как всегда, все дело в вунни». У каждого существа, муравья, человека и бога есть свой энергетический отпечаток, и магические твари ориентируются в первую очередь на него. Ну что ж, дело закрыто, иди во дворец. Полынь вручил мне предписание на арест и наручники, а потом, как ни в чем не бывало, залез на подоконник, накрылся пледом и углубился в изучение каких-то документов. Я растерялась. Погоди. «Но ведь это не такое страшное преступление, украсть старый гребень. Может, не надо ареста?» «Так», — куратор вздохнул и со значением посмотрел на меня. «Я скажу это только один раз, но запомнить ты должна навсегда. Шолох — правовое государство. Наказание за нарушение закона у нас неизбежно. Это, считай, основа основ. Любой должен понимать. Пошел на преступление — поплатишься». Иначе люди станут надеяться, ой, а вдруг не поймают, а вдруг пожалеют. Нет, мы поймаем и не пожалеем, иначе все покатится в тартарары. И можешь не волноваться, цфат грозит всего лишь дюжина дней тюремного заключения, потом свобода и никаких записей в трудовой, Дело и впрямь пустяковое. Хорошо, кивнула я, мысль про неизбежность наказания мне нравится. Говоря это, я скрестила пальцы за спиной. «Вот и я люблю порядок», — кивнул куратор и небрежно бросил на пол прочитанный документ. Наверное, тоже пальцы скрестил. «Нет, не надо», — шарахнулась от меня дряда, когда я выдвинула ей обвинение. «Мне очень жаль, Цфат, но вы пробудете в тюрьме совсем недолго. Это как в угол встать, неприятно, но не смертельно». Я обошла побледневшую парикмахершу и достала наручники. Когда они оказались на запястьях Цфат, Пришло время побледнеть мне. Проховы наручники запирались волшебством, чтобы открыть их нужно было приложить магический замок татуировки ловчего. «Трясни, эта земля каянная. Уже при самостоятельном проходе во дворец у меня возникли трудности из-за отказывающегося сиять изображения. В итоге гвардейцы согласились пропустить меня по обычному значку. Это новая татуировка, господин. Ей нужно время, чтобы активироваться но завязанные на магию наручники такого подвоха я не ожидала сфат оглянулась и узрела мою обескураженную рожу над неработающими наручниками изображение медведя на них символа тюрьмы едва слышно похрапывало в ожидании пока его разбудят должным образом Дряди потребовалась доля секунды чтобы оценить обстановку после этого парикмахер шепнула меня распахнула дверь в коридор и помчалась прочь поскрипывая сочленениями. Я, проклиная всё на свете и потирая колено, заковыляла вслед. Наша гонка по дворцу напоминала смешные истории в картинках из воскресных журналов. Дриада бежала молча, сосредоточенно искала выход. Я прыгала за ней на одной ноге с дикими воплями «Вы арестованы!». Прахово колено, кажется, выскочило из сустава. Я еле тащилась, а Дриада, наоборот, скакала, как горная козочка. Из комнат начали выглядывать любопытствующие, Они не спешили помочь. Первое правило настоящего шолоховца – при чрезвычайной ситуации не вмешивайся, запоминай как можно больше, потом расскажешь всем в округе и станешь звездой. Наконец мне улыбнулась удача в лице пухленького поваренка. Он выходил из кухонных дверей с огромным подносом на перевес. Выйдя, повар узрел мчащуюся на него цфат. Бедолагу это так напрягло, что он сразу же упал без чьей-либо помощи, просто от неожиданности. Поскольку, поскольку поваренок был в теле, а поднос в тарелочках, узкий коридор оказался перегорожен, дряда с разбегу врезалась в это добро, споткнулась и тоже упала, сверху до кучи напрыгнула я, преступница была повержена. «Избавлю вас от утомительного пересказа последующих событий, того, как мы с гвардейцами производили арест, как я вытаскивала голову поваренка из кастрюли, где она и застряла», Как счищала сплощали тяги остатки спагетти и со скрежетом зубовным вправляла колено. Почуяв во мне новичка, стражники самовольно позвали на подмогу ищейку, так сказать, от греха подальше, пусть проследит за неразумной ловчей. Это была вчерашняя девушка. При свете дня Андрис Ёукли выглядела очаровательно, мягенькая и розовенькая, как персик. Смешные очки ныряльщика все так же были при ней, на роли ободка для густых подстриженных коры волос. с глазом, не моргнув, помогла мне правильно заполнить бумаги об аресте и отмыть плащ. Она заразительно хохотала, когда я рассказала, как смешно гонялась за Цват, и тем самым облегчила мой стыд. В конце ящейка похвалила меня и радушно повторила приглашение обращаться за помощью, если возникнут неловкости. Мы, считай, подружились. На прощание я попросила ее отправить Ташени для полыни. Сват под арестом, ее волосы до самых корней измазаны в смеси для ирисок, в тюрьме обреют, расчесать это невозможно. Баргист был прав, предсказывая несчастье. После этого я с чувством выполненного долга пошла на улицу, в садовом лабиринте вдруг сообразила, я же во дворце, эй! и время кажется обеденное, законный перерыв, а один прелестный молодой человек как раз звал меня к себе на чай. Любую грань между добрым совпадением и судьбой Я трактую в пользу судьбы, так приятнее. А потому, набравшись смелости, я остановила патруль стражников. Подскажите, как мне найти покои принца Лисая?»